Глава третья. По следу преступника. «Славка, а в твою деревню участкового послали, вместе с новыми переселенцами. Может, хоть теперь спокойно будет, а? Все же, что не говоря, милицейский наш мундир дисциплинирует всех. Да и люди держаться будут иначе, когда участковый рядом станет жить», поделился с Рогачевым начальник оперативного отдела. «А кого ж послали?» «Ты его знаешь». «Семен Степанович Костин. Хотели человека на пенсию отправить. Возраст уже подходящий. Ты же знаешь, он всю жизнь в участковых. А тут сокращения наметились. Костина уже собрались с почетом проводить. Начальник прощальную речь подготовил. А Семен как послушал ее, вмиг расчувствовался и говорит, «Да как же я уйду, коль такой хороший? Что же вы без меня делать станете? Пропадете до единого?» Нет. У школе я такой, остаюсь бойцом в строю. Рано меня списывать. Я еще вполне пригодный. Начальник услышал такую заявку, чуть дара речи не лишился. Вот тут ему и подсказали отправить Семена в твою деревню спесь сбить. Да и что делать иначе? Добровольно никто не соглашался. В приказном порядке тоже ничего не получилось. У одного дети школьники, а на новом месте учиться негде, школы нет. У другого старики больные». А в деревне ни аптеки, ни врача. Третий учится в ВУЗе. В общем, причин для отказов прорва. А участковый нужен, переселенцы его потребовали. Тут и смекнул начальник, что лучше кандидатуры, чем Семен, не найти. Возраст нормальный, своей старухе надоел. Да и ему пора от нее отпуск взять. Вспомнить молодость. Дети взрослые, все семейные, стариками не обременен. Хотя по стажу пенсионер, Поработать еще сможет и, главное, не прихотлив, ни то, что другие. Не запросит особых условий, не взвоит без телевизора и теплого сортира. На сухом пайке лет 10 просидеть сможет без единой жалобы. И на выходные в город не запросится, да и на праздники из деревни не выманишь даже коньяком. Это почему же? изумился Рогачев. Так он 30 лет с женой прожил. Ну и что из того? О! -о, -о, -о! Жену Семёна весь участок еще долго помнить будет. Она его не только ко всем бабам, каждой собаки ревновала. Стоило ему прийти с работы на час позже, все сковородки и тарелки летели на его голову. А однажды искать пошла. Довела он и смылся. Два дня домой не показывался. Жена сама к нему на участок приперлась. Всех жильцов обошла. Нигде его нет. А ей уж очень хотелось с поличным мужика поймать. Но облом тут же словно нарочно идет мимо подвала и слышит Семкин голос. — Ты ж моя красавица, солнышко ненаглядное, подруженька единственная. Не уходи, умоляю, побудь еще хоть немножко. Согрей мне сердце и душу, не покидай, радость моя. Баба, слушай, аж позеленела, поняла, Сменил ее муж на бомжиху. И теперь утешается с нею в подвале. Всякую совесть потерял. Ей, своей жене, таких слов после медового месяца уже не говорил. Все перезабыл. А тут с подзаборной вспомнил. Ишь, как воркует, как молодой. Закипела баба. И, отыскав палку потяжелее, встал у дверей подвала изваянием. Ожидает, когда выйдет, чтоб тут же по башке обоих приласкать. За все обиды разом. На нее жильцы дома... Изо всех окон вылупились. Ждут, что будет. Как на цирковое представление уставились. Заранее Семену сочувствуют. Понимают, когда тогда выйдет, рассмеялся рассказчик. Да, попух, бедный мужик, посочувствовал Рогачев. Ну уж и не знаю, сколько времени прошло. Выходит Степаныч, жена его по башке хрясь дубинкой. Он тут и свалил оба в подвал Дубина на готове орёт. «Выходи, проститутка вонючая, я тебе всю рожу изукрашу, дешевка подвальная. Покажу, как чужих мужиков отбивать». Ну, следом за ней бабы этого дома. Всякому интересно, с кем участковый шаш не завел. Глядь, а в подвале на куче тряпья наша списанная овчарка лежит с перебинтованной лапой. Ее машина задела. Псина не успела отскочить. Перед ней остатки тушёнки в банке. Ну, овчарка заскулила, увидев бабу с дубиной. Убежать не может, испугалась. После той машины перестала людям верить. Поняла, в нашей своре всякие случаются. И злые. Ну, а люди, жильцы дома, на смех подняли жену Семёна. Собаку пожалели. Заодно и Степаныча. Даже дети перестали его бояться. А сам Семён долго краснел перед жителями участка за свою бабу. Пусть хоть теперь от нее отдохнет. Столько лет мучений не каждый выдержит. За такое терпение орден полагается. И хотя начальник рассказал ему, что за участок дают, Степаныч лишь улыбался. Да и чем такого напугаешь, если его в своей семье дубиной ласкают? Такому сам черт не страшен, потому что живет с дьяволом в юбке. Видел бы ты, как обрадовался он возможности уехать в деревню и поработать, пожить самому отдельно от семьи. А как у него на участке было, справлялся Семен? Или как в семье? Да нет, все спокойно, без особых происшествий. В семье его баба подмяла. Случается и теперь такое, с другими. Но в деревне она его не достанет. Следователь лишь через неделю сумел приехать в деревню. В городе задержали другие дела. Рогачев невольно заметил перемены. Вон тот дом, недавно казалось, еще чуть-чуть и лицом в землю, Теперь Шалиш выпрямился. Окна не косят, рамы не вылезают из коробок, смотрит на мир уверенно. Прошпаклеванный, подтянутый. Он выровнялся, словно избавился от назойливого радикулита и, поправив шапку, крышу, гордо посматривает на соседей. К нему от самой дороги ведет забетонированная дорожка. По небе храстый мальчонка уже гоняет на самокате, озорно улыбаясь щербатым ртом каждому встречному. Эй, мужик! Скажи-ка, где здесь милиционер проживает? Приоткрыл дверцу машины водитель. Мальчишка затормозил. Я не мужик, понял? Я Володя. А дядька милиционер живет у деда Федота. Вон там, в конце улицы! Указал пальцем куда-то и снова взялся гонять самокат. Семена Степановича Костина дома не оказалось. Старик Федот ответил, что не знает, где искать участкового. У него дорог! Прорва. Полно хлопотов. Может, у переселенцев задержался или с бомжами, говорит. Ему положено знать все про всех, иначе как работать станет. Тогда я подожду его. Рогачев отправил водителя обратно в город. И Федот, обрадовавшись с редкой возможности общения, подсел к следователю. «А знаешь, Славик, нам еще людей привезли. Все бедолаги, насквозь горемычные». Нет на земле нашей покою людям. Всех беда с места сорвала, как листья ветром. Раздувает по земле. Ой, сколько скитальцев стало. Эти мели дома свои, работу. Ни бездельные, ни алкаши. Детву имеют. За что же их своих углов повыгоняли? Сетовал Федот и сказал, словно спохватился. Я нашу деревеньку Березники всегда любил а городские обзывали ее за холустьем. Она почти такой устала, когда все люди побежали, и волки стаями прибегали с лесу, рыскали по улице средня. Знали окаянное, не смогу с ними управиться в одиночку. Порой веришь, до да ветру за сарай пужался потить. А что, коль прихватят там? А нынче шалишь. О, сколько людей стеклось к нам, и никто не обзывает деревеньку нашу. Во брат Бога благодарят, что подарил спасение, приют и тишину. Не гляди, что припоздались. Иные поспели огороды поднять, картоху посадить. Уже свой лук едят и картоху подкапывают. Свое! Сады-то ухожены. В эту весну к нам соловьи вернулись. Ой, уж как пели родимые! Тоже жизнь почуяли. И люди радуются. Конечно, Вася тяжко все по бабе убивается. Но энто боль долго свербит. Одно плохо, работы у нас нет. А как жить без заработков? Ну, переведу дух, успокоятся. Поедут лучше искать. И снова опустеет деревня. — Не конюч, отец? — подошел коренастый мужик сзади. И, попросив на время пилу, сказал твердо. — От добра добра не ищут. Мы отсюда никуда не сдвинемся. Останемся на земле. Глянь, вчера мои картоху в город увезли на базар молодую знаешь сколько за нее взяли мне целый год надо было на заводе вкалывать все что нужно было купили и привезли теперь вот корову и кур свиней заведем заживем на хозяйстве детей на вольном воздухе растить будем их у меня шестеро в городе не прокормить а тут на своих харчах глянь как выправляются в огороде в саду дома помогают не мы одни такие Ну а кому без города не в Маготу? Едино сбегут. Не пускай. Жизнь сама отбор делает. Земля не останется сиротой. Для нее руки всегда сыщутся. И заторопился со двора. А как Ольга не ушла в город? Вспомнил Рогачев. Хотела на медне подружку навестить. Решилось было на пару дней уйти, но не состоялось. Они наши бабы. Детей Васи по очереди смотрят, в избе прибирают, поесть готовят. Те занятые, своя рава на плечах, у кожаной висит. того Ольги чаще других случается за место мамки хозяевать. Поначалу аж плакала, так ей не хотелось впрягаться в чужие сани. Но когда Вася крышу в ее доме починил и сарай наладил, замолкла. Нынче без слов его детка молоко козье носит до яйца. На медне двух наседок посадила, чтоб цыплят вывели. «Ведомо мне не только для себя», прищурился хитровато. «А Василий не собирается уезжать?» «А на какие шиши?» Родители Катерины не помогли ничем, упрекнули, что не сберег бабу. И отписали, мол, сам выкручивайся, как хочешь. Он, когда енту послание пришло, чуть в петлю не сунулся. Ольга его выдернула от погибели. Родителей обругала. Самого жить заставила. Ой, спужалась, не приведись задавиться, ей тогда этих детей растить. Кто же их возьмет еще? У всех свои, кровные. А и Ольга с ими свыкаться стала помалу. В баню водит, кормит, стирает на них. Совсем закрутилась, про меня забывает. Но я не сержусь. Обогреть сирот — дело божье. Такое и на том свете ей зачтется. С не водится? Появляются они здесь? Нет, мило, как ушли, так с концами. Да и что они у нас возьмут? Годы нужны, чтобы люди добром обросли. А нищего грабить — зряшная затея. Ольга ныне постыла к мужикам. Сначала боялась показаться в городе, теперь привыкла к березнякам. Своими они стали ей. Да и переселенцы ее коренной считают. Ведь она раньше их тут прижилась. Ну а бомжи? Они не обижают переселенцев. Ой, да куда им? Живут своим табором, не хотят на глаза лезть, собственные беды заживляют. Они ж тут неспроста прижились, милиция не гоняет, и крыша над головами имеется, даже подрабатывают нынче. Принесет бомж из лесу вязанку дров и во двор к хозяйке, мол, накормишь от пуза, забирай дрова. Ну, бабы рады, ихним мужикам не досуг, дома к зиме готовят». А и бомжам не надо в город плестись. Там они на свалке до да в урнах пожрать и ищут, а здесь же их, как людей, накормят. В волю. Вот и приноровились. Нынче за заказы на дрова получают. И с утра в лес. А им много ли надо? Раз в день поели, уже счастливые. Меж собой не дерутся? Это ты меня спроси. Услышал Славик за спиной зычный голос и невольно вздрогнув оглянулся. За спиной стоял Костин. «Мне уже давно доложили, что ты приехал. Да я не торопился. Все боялся, что с собой мою прапорщицу привез. Она грозилась навестить. А я как раз с женщинами беседовал. Душевные они тут, сердечные. Не то, что наше в городе. Вместо сердца кошелек, вместо души калькулятор. Видно, надо человеку много выстрадать, чтобы другого несчастного понять». Ведь вот я считал, будто все бабы одинаковые, а оказалось, нет. Значит, только я неудачник», — рассмеялся Семен Степанович и спросил. «А ты чего бомжами интересуешься, по делу или из любопытства, на всякий случай?» «А у тебя какие-то наблюдения имеются?» — спросил Рогачев. «Да как тебе сказать? Обговорить и посоветоваться надо. Кое-что насторожило. Может, излишняя подозрительность». И все же лучше сам обдумай. Пошли, поговорим». Позвал в дом и попросил Федота. «Если кто меня спросит, скажи, мол, покуда занят. Договорились? Никого не впускай». Повел Рогачева в дом. «Я здесь недавно, всего неделю, сам знаешь. Пока знакомлюсь с людьми, со всеми и с каждым, с переселенцами и бомжами, никого не обхожу вниманием. Слушаю, делаю вид, что доверяю каждому слову, наблюдаю». Всяких сюда понаехало, скажу прямо. Не всех войны и несчастья с мест сорвали. Есть те, кто прячется от правосудия. «Это ты о бомжах?» — перебил Рогачев. «Да при чем тут они? Эти, прежде чем попасть в Березники, не один год в городе мыкались. Я их почти всех знаю не хуже себя. А вот переселенцы — загадка». «Ты о чем, Степаныч? На них только глянь, само горе!» Да и какое они отношение имеют к делу, если первое убийство совершено, когда беженцев не было, а второе — как зеркало с небольшой разницей. Тут переселенцы ни при чем. Многие еще и не акклиматизировались, не отошли от пережитого. Рано обращать внимание на их странности. Многие потеряли все а от того, похоже на невменяемых. А вот бомжи, к ним надо присмотреться. И первое, и второе убийство случилось в их бытность здесь. Как ни странно, но кое-кто приметил, что бомжи между собой дерутся. Так было всегда: среди них есть лютые враги друг другу, их и смерть не помирит. А с чего же им теперь враждовать? удивился следователь. Ну вот тебе живой пример. Один из бомжей работал начальником, а второй обычным работягой, подчиненным. Потом их контору закрыли. Оба оказались бомжами. Первый спился, второго выгнали из дома, встретились здесь. И до сих пор работяга сводит счеты с бывшим начальником. Все помнит и ничего не прощает. Обид не забывает. А их у него целый короб. Чуть что и вымещает на нем всякую неудачу. Даже плохое настроение, и кулаки всегда наготове. Изверг какой-то. Но, будем честны, это все же бомжи. Если он начальнику, да еще и бывшему, простить не может. Что сделать с женщиной? Такой ни перед кем не остановится. «Считаешь, что ни тепла, ни совести у нее за душой не осталось?» — усмехнулся участковый. «Да ты сам это подтвердил!» «Славик, я совсем о другом говорил. Приглядись к этим бедолагам и к переселенцам. Здесь лишь у Федота дворняга имеется. Во дворах беженцев ни собаки, ни кошки нет. Зато возле бомжей целые своры. Ни одна псина к переселенцам не пошла, не сбежала от бомжей». Что, бродяги сытнее едят? Чушь. А животное лучше всех людей чувствует. Поверь, к убийце не подойдут. Ну, не было переселенцев, когда мартышку убили. Только бомжи жили в деревне. Не верю, будто они могли убить. Не соглашался участковый. Ну, кто ж тогда? Терял терпение следователь. Не знаю, но не они. Послушай, Степаныч, занимайся своим делом, а я своим. «Одно дело мнение. Мне нужны доказательства. Две женщины убиты именно здесь. Значит, преступник рядом, и я его разыщу». «Дай бог тебе найти его. Понадоблюсь только весни, сказал Костин. Рогачев решил остаться в деревне до того времени, покуда не найдет убийцу. Он внимательно следил за бомжами, общался с ними. Правда, бродяги старательно избегали встречи с ним. «Чуть увидят, пытаются уйти». Смирились или привыкли к нему, когда человек, сняв мундир, переоделся в штатское. Тогда бомжи перестали уходить от бесед и постепенно разговаривались. Среди них было много поистине несчастных. Рогачёв, узнавая их ближе, не раз содрогнулся душой и сердцем. «Как вынесли и выдержали эти люди такие удары судьбы?» «Меня за мужичьи грехи жизнь наказала», — рассказывал худой заросший бомж. Все я имел. Семью и дом». Была жена, самая лучшая на свете. Да только поздно понял, когда ее не стало. Пока она жила, считал, куда денется. Думал, всегда так будет. Ну и выпивал, имел левых баб. Она все знала, прощала. Даже не ругалась. Ждала, когда перебешусь, из пацанов мужики вырасту. Я как дурак, ни хрена не видел. Было, знаешь, и с днем рождения не поздравлял. Не увидел, как она состарилась, живя со мной. Не замечал, в чем она ходит. Не интересовался ею. Вокруг любовниц тьма все молодые, горячие. Кого хочешь, растормошаты, приголубят конечно, за деньги. Случалось по три бледежки за ночь менял. Возможности позволяли. Ездил с ними на юг, месяцами на море кайфовал. Домой даже не звонил. Там считали, будто я в командировке. Ну, я не один, так вот пенки с жизни снимал. Весело время проводил, бездумно. Даже не заметил, как дома уже выросли сын и дочь, стали взрослыми и смотрели на меня по-своему, не веря словам матери. Что-то услышали или сами поняли и начали уговаривать мать выгнать меня, развестись. Так-то вот вернулся я из Египта, а дети ультиматум предъявили... Остановись или выметайся. Ну, меня это задело. Вольным себя считал, свободным от всего. А тут уздечку хотят набросить. Я взъярился. Сыну морду набил знатно. Дочь за грудки тряхнул. Жену обозвал по-всякому. Хлобуснул стакан коньяка и пошел по бабам. Решил своих наказать. Дня три не появлялся дома. А когда вернулся, возле двери толпа людей. Соседи. Спрашиваю их, чего вам надо здесь. Смотрю, не глаза на лоб лезут. Молча расступились. Пропустили в квартиру. А там уж гроб собрались выносить. Жена повесилась. Не выдержала. Тут я еле на ногах устоял. Заплакал мужик. Тебя дети из квартиры выгнали после смерти матери? Спросил Рогачёв. Нет. Не прогоняли. Даже не упрекнули. Но хуже самого громкого скандала было их молчание. Они перестали меня замечать и будто похоронили вместе с матерью. Я поначалу попытался оправдываться. Они не слушали. Пришел пьяный, не увидели. Хотел с ними поговорить, не получилось. Ушли молча. Как сам недавно делал. И до меня дошло. Зачем стучаться в дверь, какую закрыл за собой? Я сам во всем виноват. От меня отвернулись дети. А кто дороже их в этой жизни? Сразу поехала земля под ногами. Понял, что потерял в этой жизни все. Те, кого считал друзьями, тоже отвернулись. Сказали, что и они не святоши, имели баб, умели кутить. Но семьи не потеряли, не разменяли на дешевок, не забывали о жёнах и детях. Им перед ними не стыдно. А я лопух, последний идиот и закрыли передо мной двери. А вам я тоже стал неинтересен. — Почему? — удивился Рогачёв. — Да все от того, что нынешние не хотят иметь семью, мужа. В любовнике, пожалуйста, если кошелек не опустил. С великой душой любая на ночь примет. За любовником не надо стирать, ему не нужно готовить. Его, как только деньги кончились, выпирают без сожалений. Любовник не муж, перед ним нет обязательств. Его не любят, а только ублажают. Нынешние бабы поумнели, не хотят жить в хлопотах и заботах. Они тоже любят свободу и красивую жизнь. Вот приволокся я к Светке, с которой в Египет ездил. Я ее и в Сочи возил, прогреции на Канарах вместе отдыхали. Ну, я ей говорю, дай у тебя дух перевести. Согрей немного, как бывало. А она как узнала, что в кармане не гроша. На дверь показала и брякнула. А что ты за мужик без денег бабе прёшься? Да таких на улице кучами, говоришь, грелся со мной. Теперь иди остынь. А говорила, что любишь, напомнил ей недавнее. Светка рассмеялась. Любят мужиков. Когда ты без денег, да еще и с претензиями, уже козел. Отваливай. И пока тебя не зовут, не появляйся здесь. Почти так или приблизительно, ответили и другие. Вот тогда до меня дошло все. Никогда не жить мне уж как раньше, когда была у меня надежная опора, моя жена. Я за нее наказан. Сам ушел в бродяги. Стал бездомным скитальцем, потому что другого не заслужил, засмаркался мужик. Ну а с детьми видитесь? спросил Рогачев. Иногда встречались на улицах, случайно. Они меня ни разу не остановили, не окликнули не захотели словом переброситься. — А я не имею права. Вот и проходим мимо друг друга, как чужие, даже не оглянувшись вслед. Видно, никогда они не простят меня. — Да и я на их месте точно так же поступил бы, — признался человек тихо. Порывшись в карманах, достал окурок сигареты, поднятый с тротуара, и, прикурив, умолк, вытирая с морщинистых впалых щек тихие слезы. Но погодите, время всех рассудит и помирит. А дети, найдут, позовут к себе. А зачем? Ведь я всегда жил сам по себе. Таким всем их не место. Даже если б позвали, не пойду. Я всегда был чужим в своей семье, таким и сдохну. Сознательный наш грешка, Наверное, потому что начальником был. Я не такой тонкой натуры. И он им квартиру оставил... Все в ней имеется, а они же от него еще и Хари воротят, ждут, когда он перед ними на коленке упадет. А говна жованного не хотели? возмутился лысый бомж. Да я бы им так вкинул, хребет затрещал бы. Приволок бы свору баб и гулял, сколько в душу влезет. Дети кто есть? Наше говно понял? Чего их жалеть? Вон на меня хвост подняли, я им всем вломил по шее, и сказал. Коли за дом деньги мне не отдадут, всех поджарю в избе. Спальюхи, дрени, фени, все на том!» — брызгал слюной Коля. «А зачем ты из дома ушел?» — удивился Славик. «А я не ушел, меня вышибли с ворой!» — признался мужик. «За что?» Коля заерзал на земле, будто гасил задницей горящий окурок. Лицо стало красным, лоб вспотел. «Да что там! С соседкой прижучили в кладовке!» Она попросила мою луку. Баба и говорит мне, сходи, Коля, принеси вязанку луку. Я и пошел. Соседка за мной, а в кладовке, ну, как на зло до того тесно. Куда не повернусь, то на сиськи, то на задницу соседки нарываюсь. И никак лук не увижу. А соседка беска, как качан капусты, круглая, упругая. Лапы к ней сами потянулись. Ну и только я к бабе приноровился, теща стерва сунулась в кладовку как заблажить старая хивря, будто ее словили. Погляньте, люди, чего удумал пакостник, серед бела дня развратничает гад. Но я в нее свеклы запустил и крикнул, брысь блезлая от ранда! Она ни в какую вовсе зашлась. Тут все скопом прибежали, подумали, что я к старухе приставал. Соседку я уже успел через окно выпустить, а вот штаны так остались болтаться на коленках. За них меня и выволокли. Из кладовки во двор с голой жопой. И двери на засов. Я обратно рвусь. Ну как это так, хозяина за яйца выкидывать? А в доме, как коглохли все, никто не отворил. Хотел их подпалить со злости. А они отчубучили новую собаку в дом привели. Она как увидела и бросилась на меня. Свалила на землю и в самую халю собачьим матом меня до вечера крыла. А потом всего обоссала с ног до головы. Ну разве не обидно? «Да еще муж той соседки. Сколько раз с ним самогон купили?» Тут же вышел на крыльцо и кричит моей бабе. «Эй, Нинка, кабан с сарая убежал. Глянь, как твой барбос его извалял. Давай я его шелопугу прирежу. Или кастрируем его вдвоем?» «Козел, век не прощу, мы такой пакости!» «А вы где-нибудь работали?» — смеялся Славик. «Гришка в начальниках был, пока жена не повесилась». Ну, она записку в лифчике оставила, ее следователь забрал, и мужика с работы мигом выперли. Та записка весь город обошла, сверху донизу. Об чем речь? Все посеял в один день. А меня участковый словил возле самого дома и сказал, «Коли еще раз тут увижу, определю в такое место, где не только с соседкой. Самому места мало будет. Дошло? Взгинь отсюда навсегда, если дышать хочешь». «Вот падла!» Досадливо поморщился Коля Поскреб грязной рукой в свалявшихся волосах и добавил. «А ведь и я в человеках был, плотничал на стройке, зашибал кучерявый, шабашил. Но на все плюнула глупая баба, вовсе оборзела. А дом, кто без меня доглядит? Я его строил. А, да что толку, все забыто. Своих видите? Пришел как-то к жене на работу. Она у меня бухгалтер. Так что ты думаешь, в актёра позвала?» Слушать ни о чем не захотела, а теперь я и сам от ней отвык. Только вот сынишка снится по ночам и все зовет домой вернуться. Мужчина и растет. Он поймет меня. И когда-нибудь мы с ним поговорим. Обобье, какой с него спрос?